Глава двадцать седьмая МП-5 еле слышно шелестнул затвором, и у бывшей хозяйки квартиры в Волгу незапланированное отверстие появилось. Кэт первого своего человека убила, пусть и обращенного. Смогла. Правду она говорила, выбили в лаборатории ей все человеколюбие, и пусть я рядом находился, вмешиваться мне не пришлось, сама прекрасно справилась. Мы вошли в комнату, небольшая заминка, и тут же вскинутый к плечу ПП шевестит затвором, а звука выстрела практически не слышно. Кэт сразу ушла, а я, чтобы не оставлять тело Ольги вот так на полу валяться, Накрыл ее стянутым с кровати постельным бельем с матрацем. Все меньше из нашей квартиры кровью нести будет. Я заметил за собой, что чувства у меня как выгорели после наблюдения за развлечениями Муров. Именно тогда у меня последнее человеколюбие умерло. Раньше чуть ли не до мокрых штанов страшно было наблюдать за столь массовыми смертями. А сейчас внутри вообще пусто. Полное равнодушие. Просто неприятно на все это смотреть. Я не маньяк же, чтобы такое зрелище еще и нравилось. «Ты как?» – спросил я у Кэт, когда на кухню вернулся. Думала, будет хуже. Дернула она плечами, сидя на стуле и смотря в темноту ночи через окно. Луны нет, а звезды пусть и светят ярко, но их света все же не хватает, чтобы рассеять городскую темноту. А там в той темноте весело было. На разные голоса орали машины, сработавшая сигнализация еще тот концерт выдавала и замолкать даже не думала. Часто был слышен звон разбитого стекла и полный ужаса людской даже не крик – вой. Не всем повезло так быстро, как нашей хозяйке обратиться в зомби, и теперь эти невезучие – в полной мере ощутили гостеприимство этого мира так что из за этого веселья поспать нам не удалось и именно этой ночью я понял что такого дара как сенсорика себе не хочу несмотря на все его плюсы к это отслеживая перемещение тварей находилось в постоянном напряжении то у соседей новоявленные пустыши беспокойство проявляют и по квартире бродить начинают, то мимо дома матерые бегают, а то и в само здание с другого его края вырываются и кого-то там пожирают. А ведь она не только как-то там их отслеживает, но и присмотреться может, чтобы детально твари рассмотреть и увидеть, что именно они в тот момент делают. Так что ну его нафиг, пусть я не знаю, что за стеной происходит, зато в прошлый раз, находясь в городе, ночью спокойно спал, а не сидел рядом с испуганной девицей, морально поддерживая ее. Рассвет мы встречали с огромным облегчением и желанием как можно быстрее покинуть этот город, так что мы с нетерпением ждали, когда окончательно рассветет, чтобы можно было выдвигаться. Но не просто сидели и ждали. Кэт плотный завтрак приготовила, который мы с удовольствием и прикончили, так как было неизвестно, когда в следующий раз поесть получится. Заправились капитально, в расчете на целый день. Сейчас вот еще чай допьем, и можно будет идти на шопинг. Снаружи уже практически рассвело. «На кого ты там так смотришь?» Гет заметила, что я про чай забыл и пристально в окно смотрю. А там, блин, почти копия Машки-замбачки по двору бродит. Вот я и прифигел слегка в воспоминания, ударившись. Но присмотревшись, понял, что ошибся. это блондинка везет мне на них, хоть и похожа на мою несостоявшуюся любовь, но все же не она». такая же как и та не из простых но более попая грудастая губастая и еще много где стая у, -у, -у" насмешливо протянула подошедшая сзади кет через плечом не глянув на кого я там пялюсь и что тебя в этой барбе привлекло нафаня я тебе кэтрин резко замолчала так как снаружи что то непонятное начало происходить Не только Машка-2 засуетилась, но и другие пустыши, которых сейчас снаружи хватало, видимо, по старой памяти, к рынку подтягивались. Вот они все дружно постарались ускориться куда-то и от кого-то уковылять. А вот и тот, кого они все испугались. Машка-2 даже ограждения не заметила. и труб сваренный заборчик, что газон у дома от проезжей части отгораживал, чтобы на нем машины не парковали. Вот она через этот заборчик и навернулась, на приличного качества к газоне растянувшись, но тут же на четвереньке встала, пытаясь подняться. Этой своей позой она, наверное, элитника и привлекла. Тот, шествуя через двор, ею заинтересовался, сменил направление и к ней направился. Свыше двух метров тварь на полусогнутых ногах, почти как у кузнечика, только естественно для человека колени согнуты, идет, чуть подпрыгивая, но при нужде, похоже, прыгун окажется еще тот. И это при том, что телом монстр здоровенный, такому в вот дверь только боком входить, морда же такая, что динозавр его зубам позавидует. Ну и споровый мешок двумя костяными гребнями защищен. Этот танк подошел к замершей в интересной позе Машки, наклонился, обынюхал ее и тут же раздраженно фыркнув, выпрямился, потеряв интерес и принялся по сторонам осматриваться, более съедобную добычу выискивать. «Какой гурман силиконовой куклой не соблазнился? Не то что вы, мужики!» «Увидите такую и сразу слюни пускать!» Кэт принялась шептать мне все это на ухо, но видно было, что она на автомате говорит, не сводя восхищенно испуганного взгляда с монстра. «Вали его!» – прервал я бормочущий разный бред Кэт. «Что?» После небольшого ступора она удивленно на меня посмотрела. «Вали его!» говорю – говорю. «Не сводя взгляда с монстра, – повторил я». «Оружие твое должно в легкую его взять. Завалишь, не придется, что попало из вещей брать. Купишь потом все нужное в Береговом, и еще на жизнь останется». «Думаешь?» – переспросила она, но по голосу слышу, что это ее заинтересовало. Да и в отражении в окне видно, что испуг во взгляде сменился на вполне себе расчетливый прищур Больше ее этот монстр не пугал своим видом, она его мысленно уже на ингредиенты разобрала, да и пострашнее она твари видела, просто тогда мы были под защитой колонны, а тут нос к носу с монстром повстречались. Отвечать на риторические вопросы мне не пришлось. Кэт начала действовать, шагнула назад, взяла в руки зверобоя. шустра поменяла магазин с простых патронов на спецбоеприпасы, после чего активировала питание и шагнув к окну, принялась на кнопки нажимать, нужные режимы выставлять. Я же окно чуть приоткрыв отошел в сторону, чтобы ей не мешать, но был готов в любой момент демоном обернуться и своего зверобоя призвать, чтобы Кэт в случае ее неудачи поддержать. «Но, если честно, я не верил в неудачу. Позиция идеальна. Монстр вот он в шаговой доступности. Оружие, если верить лисе, а повода не верите и нет, должно его взять. Вот сейчас и проверим, возьмет или нет». «Скрестил я пальцы на удачу. и Если все получится, то реально смысла не будет на мелочи размениваться». С умом наше супероружие нужно будет использовать и будет нам счастье. бабах бах Громыхнул выстрел, и его эхо пошло гулять между домов. У монстра, прекратившего осматриваться и шагнувшего, переступив ограждение на проезжую часть, голова как будто вспухла. На части не разлетелась, но прилично так деформировалась. Кэт... На краткий миг замерла, а потом повернула в мою сторону ошарашенное лицо и выдохнула. «Это не я!» «Да ясно, что не ты», – проговорил я, одновременно делая шаг вперед и отодвигая ее в сторону, шустро закрыл окно и сам в бок отшагнул. «Кто-то тут еще на тварей охотится!» Я пристроился сбоку от окна и принялся окрестности осматривать. «Ты, кстати, сенсорикой своей не цепляешь того, кто стрелял?» «Нет», – мотнула она головой, прикрыв глаза и старательно осматриваясь. «Кроме пустышей и бегунов никого не вижу». Впрочем, довольно скоро стрелявшие сами объявились. Довольно большая и хорошо вооруженная группа пришла со стороны реки. Ребята оказались резкие и несколько самоуверенные. Вели себя нагло, стреляли часто и совсем не использовали глушители. Но я так понял, делали они это специально. На себя твари выманивали. Где-то за домом еще раз громыхнула дура, из которой они элитника завалили. Видимо, на поднятый шум еще один монстр подтянулся, и судя по тому, что больше оттуда стрельба не доносилась, Грамм не впустую. «Похоже, город этот чьи-то охотничьи угодья». Дождавшись, когда арьергард этого отряда, вскрыв вслед за остальными, дальше ушел, я только тогда от стены отлип и заговорил. «Сейчас, как только не за пределы действия твоей сенсорики свалят, сразу идем в магазин, берем, что там тебе нужно, и дергаем из города». «Грех было не воспользоваться такой возможностью. Этот отряд на себя всех тварей собрал так, что мы спокойно по магазинам прошлись, где Кэт по-быстрому себе и мне рюкзаки набила вещами, шампунями, гелями, кремами, прокладками. Дальше я прекратил смотреть, чем она рюкзаки грузит. Себе только шлепки взял и в аптеке запас спирта пополнил. Остальное что-то мне понадобится, я лучше куплю потом». Но Кэт себе такие траты пока позволить не могла, так что грузила нас обоих по полной. Набив рюкзаки, мы к выходу из города направились. Вот тут-то сенсорика Кэтрин и заиграла всеми своими плюсами. Мы как на прогулке передвигались, заранее обходя скопления пустышей, однако... «Вали его!» – прошептала Кэт на ухо, обретя материальность. Мы уже практически на краю города были, когда моя напарница засекла лотерейщика, что по перпендикулярной улице в нашу сторону двигался. Вот я Кэтрин и спрятал сначала, как не раз уже делал демона, призвав. Но стыло этому не сильно пока от на отличающемуся жрачу на перекресток выйти и мимо нас пройти, как я решил поохотиться, раз случай подвернулся». Ещё когда мы из квартиры только собирались уходить, я тогда с трудом сумел убедить Кэт зверобоя своего в чехол брать После элитника она никак не хотела оружие из рук выпускать, растут такие монстры бродят. Но всё же я её убедил. Так что сейчас кинул на меня недовольный взгляд, очень уж я неожиданно с неё маскировку снял, спорить Кэт не стала». МП-5 тихонько кашлянул, и лотерейщик тут же кулем свалился на зим. Кэт ему в споровый мешок попала. «Вскрывай!» Я протянул ей свой нож. В этот раз обошлось без недовольных взглядов. Кэт прекрасно понимала, что нужно это в первую очередь именно ей, так что хоть и скривилась, но ношу взяла и пошла трофей свой разделывать. «Два спорана!» Несколько разочарованно выпрямилась она спустя некоторое время, разглядывая свою добычу. Отдала мне нож и следом протянула один спаран. Нож я забрал, а вот от спарана хотел сначала отказаться, но все же не стал этого делать. Кэт обидится, может? Я бы обиделся на ее месте. Ведь получается, что не оценил ее первую добычу. Так что в итоге я молча спаран забрал и в подсумок себе убрал. Ну и потому еще спорить не стал, что раз мы напарники, то какая бы там добыча ни была, делим мы ее пополам. И это правильно. Так что я также молча забрал и следующий спаран который Кэт буквально через сто метров из очередного жрача добыла. А еще через сто метров нам повезло машиной разжиться. Возле здания автовокзала, построенного из красного кирпича, На парковке стояла серебристая «Шевроле Нива», за рулем которой пустыш сидел и всеми силами старался нас к себе привлечь. Даже посигналил пару раз, лишь бы только мы мимо не прошли. Мы и не прошли. Пешком не очень хотелось топать. Дверь открыли, пустыш сам наружу выбрался, ну а мы наоборот, закинув назад рюкзаки, в машину сели. Бедолагу даже убивать не стали. «За то, что ключи в замке зажигания оставил, ну и что аккуратно в машине сидел. Обычно пустыши недержанием страдают, а этот нет. сиденье сухое», да — дотерпел мужик. Не зная бог этого мира удовлетворился подстроенной нам перезагрузкой или нам просто продолжало вести но дальше дорога относительно спокойной оказалась. Лотрейщиков, правда, мы еще не раз встречали. Кэт даже во вкус вошла. Заметит очередного, заранее командует остановить машину, выходит наружу и валит монстра, когда он практически уже добежит до нее. «Кет, не увлекайся!» – не выдержал я, когда она совсем близко одного к себе подпустила. «Но, блин, она же уже опытная, будет еще она там разных всяких безоружных слушать». Вот и нарвалась, когда в следующий раз не смогла с одного выстрела здоровенного пургена завалить. Не вышла и со второго, зато она сумела очень быстро в призрачное состояние войти, хоть в этом ей дури повезло. «Говорил же, не увлекайся!» – вызверился я на нее после того, как, войдя в ускорение, из машины выбрался и с помощью дикаря, немного попрыгав, этого здоровенного лотерейщика завалил. кет испуганно удивлённо на меня смотрела, не спеша материальность обретать. Так и шла рядом прозрачной и чёрно-белой, виновато руками разводила. Разделывай, давай, выдернув из затылка тварь дикаря, я кивнул ей на тушу. Сам в сторону отошёл и принялся шип над топори салфеткой вытирать. От тошноа сил не рассчитал и череп лотерейщику пробил. На Протянула Кэт, виновато заглядывая мне в глаза и протягивая два сероватых шарика. Лотерейщик матерый, гороха у него не было, но четыре спорана он себе отрастил. А это дуреха. «Да не злюсь я на тебя», – ответил я, уже успокоившись. «Просто не увлекайся в следующий раз». «Вот тебе зуб!» – поклялась она, щелкнув себе по зубу. фу Ну да, прежде чем клясться, стоило бы сначала руки помыть. Так и прошла наша поездка. Мы еще не раз встречали лотерейщиков, часто в компании с бегунами, но вот более о матерых тварей не попалось. И тут даже не знаю, повезло нам или им. Дело в том, что Кэт действительно фигней страдать прекратила. Даже к охоте на бегуна со всей серьезностью относиться начала. И даже когда ради тренировки решила вплотную такого подпустить, сначала меня предупредила и попросила подстраховать. Я и подстраховал. Задействовал хамелеона на полную, чтобы бегун на меня не отвлекался и со стороны наблюдал, как кет зомбокасного близко к себе подпустила и за миг до столкновения призрака включила. Бегун, не ожидавший такой подставы, чуть кувырком не полетел, проскочив сквозь нее. Но Кэт именно этого момента и ждала. Миг, и она уже материальная, резко развернулась со вскинутым к плечу МП-5, шелест затвора, и бегун как бежал, так и прилег, только уже навсегда, обзаведясь незапланированным отверстием в споровом мешке. «Получилось!» Радостно улыбнулась гроза бегунов и лотерейщиков. Тренировка действительно классная получилась. Ей в дальнейшем, уверен, не раз пригодится. Ну и в Береговом она никогда так быстро не могла в призрачное состояние перейти. Всегда сначала сосредоточиться нужно было. А тут чуть не писается от радости. Окончательно покорилась ей нематериальность. Всё же реальная опасность не слабо так мотивирует, помогая более быстрыми темпами осваивать дары. Пока до берега напротив острова добрались, Кэт, вот так тренируясь, 20 спаранов себе заработала. Ну и я за то, что её подстраховывал, таким же количеством обзавёлся. Радости было! Мужики на катере, приплывшие нас забирать, с Кэт взгляда не сводили. Какая она в этот момент была красивая, счастливая и... Не передать словами, какая она еще была. Притягательная. По прибытию на остров я думал, снова через ментата проходить нужно будет, но... Шустрые вы, не успели обжиться, уже охотиться принялись. Одобрительно кивнул тот, глядя на нас, и отпустил без допроса. Мы забрали ключи у дежурного, их требовалось обязательно сдавать, если собираешься остров покинуть. Как он объяснил, помрёте там, а мне что, снова замки менять? Ну и так как это была не наша выкупленная квартира, возражать мы не стали. Хотя меня на измену и пробивало, всё же я немалое количество жемчуга в квартире припрятал. Страшно было такое богатство оставлять. Но как божился дежурный, воровства в стабе уже лет сто как не случалось. Так что я рискнул. Правда, не знаю, в чем был бы риск больше – оставлять жемчуг в квартире или с собой его носить. Я прекрасно помню слова шатуна, потом подтвержденные факиром. Нельзя долгое время жемчуг с собой таскать. Придет время, и он обязательно позовет себе нового хозяина. Причем такого, который гарантированно сумеет с нынешним носителем справиться. Так что ну его нафиг, пусть лежит себе молча. Дома. Войдя в квартиру, я сразу же сбросил с себя рюкзак. Пусть Кэт сама с его содержимым разбирается. Я первая в ванную. Также, избавляясь от рюкзака, поспешила она забить за собой право искупаться до меня. Да пофиг. Я на ходу призвал демона, тут же материализовался и уже чистый в чистой одежде упал в кресло. «Ты читер!» – выпалила Кэт, завидуя такой моей способности. Ей купаться и стираться в обязательном порядке нужно. Как не вскрывая споровые мешки у тварей, я все же изгваздалась. И как не умывалась и в дороге, пытаясь одежду оттереть. Пахла она сейчас Никак бегу, но близко к этому. Отсюда и возмущение, и зависть, ведь я и без умывания всегда чистый хожу. «Дома», — повторил я тихонько, окончательно расслабляясь. «Надеюсь, Кэт хватит тех вещей, что мы притащили, как хватит из паранов на первое время. На берегу, пока мы ждали катер, то разговаривали и по поводу долга. Она мне его хотела уже начинать отдавать, И я еле сумел ее отговорить. Того, что я ей одолжил и что она еще не потратила, плюс того, что сама сегодня добыла, ей должно на первое время хватить. Может, чуточку поспокойнее станет и уже не будет иголопом вперед лететь. Осмотримся, соберем информацию, просто отдохнем, наконец. А на отдых у меня приличные такие планы образовались. но чтобы их осуществить нужно нормально осмотреться с людьми пообщаться информацию собрать и тогда я даже зажмурился в предвкушении когда перед мысленным узором мои хотелки понеслись сам не заметил как за стол улыбаясь не менее счастлива чем кэтрин я ее все же недооценил «День мы просто отдыхали. Кэтрин долгое время в ванной провалялась, постиралась, потом уже меня разбудила, чтобы я и сам искупался. От этого и отказываться не стал. В горячей полежать, побалдеть, я всегда согласен. На следующий день я принялся свои планы реализовывать, для чего хотел рекомендациями шатуна воспользоваться. Правда, облом случился». Ни Белого, ни Булата, ни Утеса с Капралом в Береговом в данный момент не было. Последние трое чуть ли не с нами в один день в рейд сорвались, а вот Белый, послан дежурного, к которому я обратился за помощью, должен был вскоре вернуться в стаб. Ну что ж, я и дольше ждал, еще немного подожду. А вот Кэтрин ждать не собиралась». На третий день она меня обрадовала. «Я тут пообщалась», – начала она во время ужина на меня новости вываливать. «С охотой на твари нам с тобой очень повезло, что по пути домой мы никого из охотников не встретили. Оказывается, тут рядом всё уже поделено. Кто на матерых тварей охотится, те подальше уезжают. А вот золотерейщиковый бегунок тут чуть ли не войны случаются». «Не дай бог на чужой участок залезешь и вмиг головы лишишься!» «Серьезно?» – не на шутку удивился я. «Очень серьезно», – кивнула Кэт, всем своим видом показывая, что и не думала шутить. «Тут крысы есть, так определенную группу людей в Береговом называют. Они трусливые, да у них слабые, в основном шесть ряд усильных групп или отрядов. Часто для работы на нанимаются, тогда они под прикрытием спокойно пашут. Но такой работы для всех крыс не хватает. Вот они далеко не удаляясь и поделили между собой все участки в ближайшей округе. Те поселки, мимо которых мы что туда, что обратно ехали, крысы в ноль вычищают. Нам повезло, что мы домой сразу после перезагрузки ехали. Эти крысы день-два дают свежим обращенным отожраться и количество свое подсократить. Ну и первый вал матерых тварей пережидают, что на свежатинку слетаются. А вот потом крысы и расползаются по округе. Не дай бог, кого на своей делянке застанут. В лоб сразу, может, и не полезут стучать. Но вот при в спину ударят. Очень мстительные. И нам они, если бы мы попались, обязательно бы отомстили. Так как мы никакой репутации здесь еще не имеем, простые новички, это более сильных и опасных они могут не заметить, а мы здесь еще полные нули. Вроде как пропали и пропали новички, слезы лить по нам никто не будет». «Понятно», – протянул я задумчиво. Дело в том, что более сильные отряды вполне признают эти вот крысиные делянки, и спецом на слабых тварей поблизости не охотятся, если те на них не нападают. Не только сами живут, но и дают жить всем остальным, но ну, и не любят на мелочи размениваться. При этом у этих сильных есть и свои места, где уже они пасутся. Тот же козьмодемьянск С одной из таких групп мы там и повстречались». «Если ты просто ширпотребом решил затариться, никто тебе и слова не скажет. Но если ты там решил охоту устраивать или более ценное барахло оттуда таскать, сам понимаешь, что тогда будет?» Я киунул согласно, понимал, конечно. «Вот только что делать? На мелочи я как раз и не хочу размениваться. Правильно я решил, нужно на рекомендованных шатуном людей выходить». «Надеюсь, они помогут нам в местные реалии безболезненно вписаться». «Мест тут свободных еще хватает», – продолжала выливать на меня новости Кэт. «Если в чистом поле встанешь и будешь там охотиться, то тебе и слова никто не скажет. Ничейная земля. Но вот возле поселков, фермы городков уже можно на претензии нарваться». Я снова кивнул, мол, «слушаю внимательно». Но на самом деле выход, как я и думал, у нас только один. Кто там первый вернется? Белый? Вот и будем надеяться, что он нам поможет на первых порах. Хорошо, что спешить нам не нужно. Можем себе позволить осмотреться, связями обрасти, а потом... Я нашла выход. Кэт счастливо улыбнулась. левобережье махнула она рукой в сторону невидимого из-за расстояния берега. туда местные не так часто суются только совсем отмороженные и что то у меня закралось нехорошее подозрение что такими отмороженными вскоре мы и станем крысы туда совсем не суются все так же улыбаясь делилась со мной своей радостью кэт только охотники на матерах сильные отряды барахольщиков снабжающие стаб оружием и боеприпасами и торговцы с другими штабами «Вот и все. Забитых делянок для охоты там нет, только возле самого берега, где есть поселки и города. Те, да, их за собой речники держат, а вот дальше от реки там уже вольные земли. Самое оно для нас. Ни с кем не придется локтями толкаться, спокойно, без оглядки на других будем охотиться». «Хорошая идея», – кивнул я согласно, прикинул расклады. «Нужно будет обдумать все более детально, инфу собрать и тогда...» «Да что там думать?» – воскликнула Кэт, удивленно на меня смотря. «Я уже договорилась, послезавтра нас на лодке туда вывезут, заодно научат с лодкой обращаться, как мотор заводить, как заправлять». «Ну, Кэт!» – у меня просто не было слов. «Прав я оказался насчет отмороженности, это...» Не знаю, как ее обозвать, так воодушевилась, охотясь на лотерейщиков, что теперь в нетерпении копытом бьет, хочет свои силы попробовать на более матерых тварях. И мы реально бы сейчас разругались его дрызг, если бы она, чуть не плача, не начала у меня прощения просить. Вовремя до нее дошло, что я ей не мальчик на побегушках. Божилось, что больше никогда-никогда, со мной не посоветовавшись, решений за нас двоих принимать не будет. Ну и снова про долг свой вспомнила, мол, расплатится со мной заработает, и будем мы потом нормально в комфорте отдыхать, хоть целый месяц дергать меня не будет. Делать нечего «Если бы она уже тому лодочнику предоплату не отдала, может быть, я и отказался бы». А так пришлось согласиться. Да и не хотелось заработать репутацию пустобрёка, что сначала договаривается, а потом отменяет запланированное. И неважно что это Кэт договаривалась. Нас здесь напарниками воспринимают, так как прибыли вместе, живём вместе и уже на одну охоту сходили вместе». Соответственно, и репутация у нас сейчас общая. Ее косяки это и мои тоже. Так что, хоть и простил эту неугомонную, но заперся у себя в комнате и принялся с демоном тренироваться, материализуясь уже со зверобоем в руках и в разных положениях, стоя, сидя, лежа, целясь вправо или влево. и Я распадался на дым, материализовывался уже с оружием, нацеленным в нужную мне сторону и так по кругу. Я покивал согласно после радостных слов Кэт, что на левом берегу сейчас не так опасно, как в обычные дни, поскольку там совсем недавно орда прошла, всех сожрала и дальше на восток двинулась, поэтому того раздолья матерых тварей там сейчас нет, но вы еще не отожрались. Но почему-то я был уверен, что не все столь радужно, как она говорит. Было у меня предчувствие, что в этот раз мне точно придется зверобоя перед ней засветить. Да даже если и не придется, я уже сходил с ней ведомым за вещами и к чему это привело, больше не собирался расслабляться, хватило одного раза». Так что тренировки и еще раз тренировки, и отдых. На следующий день, тщательно перебрав рюкзак, я умудрился на время на пляж сходить, где хорошенько так прожарился под солнцем. И в этот раз я даже за женщинами почти не наблюдал, а полностью расслабился, отринув все свои проблемы. Вежливо поблагодарив француза, мы с Кэт сошли на берег, на прощание махнул рукой сычок, который катером управлял. Тот был почти что натуральный сыч. Мы всего несколько слов от него и услышали, в отличие от француза, который нам объяснял, как катером управлять. Этот оказался балабол тот еще. Перед Кэт перераспушил, с соловьем разливался, не заткнуть – н умудрялся и комплименты напарнице моей отвешивать и про катер все рассказывать и показывать нам бы тоже такой катерок не помешал провожая его взглядом пробормотала кет потом об этом подумаем янина отплывающий катер смотрел а по сторонам головой крутил выискивая опасность пошли отсюда Как я и просил Сыча, он высадил нас на границе двух кластеров, для чего пришлось чуть на запад сместиться. Зато теперь, случись перезагрузка, не придется бешеным сайгаком нестись. Поднялись по крутому берегу им у, -у, у протянула кет М-да, теперь понятно, почему сюда не любят высаживаться. Куда ни посмотри, на километры все вокруг видно. Деревьев практически нет, кроме зарослей у реки и редких одиночных в округе. Радует, что не видно и населенных пунктов, соответственно, и монстров здесь не должно быть. А то не хотелось бы с корабля на бал сразу попасть, хоть осмотримся немного. «Туда!» – махнул я в северо-западном направлении. «А почему туда?» – поинтересовалась Кэт, без возражений следуя за мной. «Да даже бинокль доставать не нужно, чтобы деревья рассмотреть в той стороне», ответил я ей, не снижая шага и не отвлекаясь от рассматривания окрестностей. «Очень неуютно себя чувствовать вот так открытым всем взглядом», начинает разная всякая мерещица, что вот прямо сейчас за тобой уже сотни глаз наблюдают. Но чем дольше мы шли, тем более спокойным я становился». Это с крутого берега все видно было далеко вокруг. А стоило нам от реки удалиться, так и начались качели. Холм Низина, холм Низина. С некоторых возвышенностей действительно можно было на приличное расстояние осмотреться. В других же местах обзор оказался на полкилометра максимум. Так что, взбираясь на холмы, мы не торчали там на вершине столбом, себя всем желающим показывая, нет. мы частенько на пузе валялись и кэт в прицел зверобоя, а я в купленный в береговом бинокль внимательно ок кругу осматривали и только потом продолжали движение до территории не только холмистой но и слегка лисистой мы так и не добрались стоило нам на пузе заползти на очередную возвышность как кэт пробормотала тихонько а говорили что живых тут никого не осталось Я перевёл взгляд в ту сторону, куда она смотрела и увидел, что там в низине у небольшого ручейка машины стоят, костёр горит и какая-то группа людей на стоянке расположилась. Пока я доставал бинокль, Кэт уже умудрилась в прицел на них посмотреть. «Нафаня!» Несколько растерянно она оторвалась от прицела и на меня взгляд перевела. «А что это они там делают?»